Глава 13. Упорство и труд. Утром я проснулась с твёрдым намерением привести свою жизнь в порядок. Для начала мне требовалось поговорить с тёткой. Она проснулась рано и уже хозяйничала с звеня чашками, когда я, зевая, вошла на кухню и поздоровалась. "Юльчка, кофе хочешь?" приветливо спросила тётя Лена и поставила турку на огонь, даже не дожидаясь моего согласия. Я подняла бровь в немом удивлении, когда на столе появилась тарелочка с сырниками, вторая с блинчиками и третья с холодным вчерашним пирогом с черникой. Ничего себе, как будто тётушка почувствовала, что балансирует на грани. Но нет, я не сдамся. Она с дочкой поедет домой. Не сегодня, завтра. А я буду искать работу. Клиника на Петроградке это хорошо, но ждать ещё целых полтора месяца. Да и вообще, вдруг меня не возьмут. Спасибо за кофе и всё остальное, тёт Ленна. А вы про общежитие договорились? Ой, Юльчка, да мы до него даже не дошли, всё по магазинам да по магазинам. Вот сегодня как раз планировали, а я тут и подумала ночью. Думаю, что ж нам общежитие, если Галочка может и у вас с Женечкой пожить. Всё ж не чуждое. А ты не думай, мы платить станем. Я подавилась горячим кофе и закашлялась, пару раз ударила себя ладонью в грудь и переспросила: "У нас как вы себе это представляете?" Так ведь вы в центре живёте, отсюда до института недалеко. Опять же, в общежитии непонятно, кто попадётся. Мало ли воруют там, говорят. А тут как дома и плита есть своя, и душ. У меня перед глазами всплыла мокрая муха в стиралке и сломанная кофеварка, и всё моё существо воспротивилось такой радужной перспективе. Нет. Нет. Я голку тут 4 года не выдержу. А ты ещё вживётся после института не выгонишь. Ну, уже приведёт, прописать заставит. Бошу поси мне сдавать комнату двою родной сестрицы. Тётя Лена, нерешительно сказала я: "Давайте всё же попытаемся в общежитие. Так будет проще и вам, и мне. Юльчка, я же тебя не принуждаю ни к чему", всплеснула руками тётка. "Только как же это выглядеть будет? Родные ж, не соседи какие-нибудь". "Ну, конечно, начинаем давить на родственные чувства. Юлька, держись, не уступай". "А знаете, я была у папы". "Да, и как он?" «Ну, так себе, не справляется. Тараканы по кухне бегают». Тетка усмехнулась под нос, пробормотала. «Уж, конечно. Это его даже чистоту навести не в состоянии». «Да нет, уже давно никакой этой. Один он живет, один с сыновьями. Вот там бы вы пригодились, и Галка бы могла жить. Там наверняка больше места, чем у нас». Тетка налила себе кофе в чашку и присела к столу. «Ты, Юленька, не обижайся, но к брату я не поеду. Мы не разговариваем с тех самых пор... «Ну, с того времени еще, он сам виноват, пусть сам и выкручивается». Она взяла сырник, с удовольствием съела его и фыркнула. «А что же ты так поздно сегодня, выходной, что ли?» «Меня уволили с работы по сокращению», — вежливо объяснила я. «Именно поэтому я сейчас буду стеснена в средствах, понимаете?» «Да чего там, вон у нас с тобой еды, и помидорчики, и огурчики, аджика, все со своего огорода. Все это, как его, экологически чистое, ты не боись, с голоду не помрем». Блин, да что ж такое? На любое моё слово у тётки найдётся пять. Я допила кофе и запустила пальцы в волосы. Что делать, как жить? Так, спокойно. Ещё пару деньков можно потерпеть, но не больше. Пока займусь поисками работы. Сейчас лоток Мухин почищу, корма ей насыплю и сяду за объявление по трудоустройству. Да и Кузя скрасит моё нервное существование. Интересно, что он мне приготовил на сегодня? Даже азарт проснулся. Где мы займёмся сексом на этот раз? В кино, на крыше, Посреди автодороги ну и смска, которая пришла мне на телефон в районе полудня, гласила: "Я подъеду за тобой в 8, форма одежды вечерняя. Короч, платьишко найди, такое длинное и вообще шик-блеск". Платьишко шик? Боже, друзья, мы что, в филармонию пойдём? Ещё и на такси? Господи спаси, как в филармонии заниматься сексом под звуки оркестра? Тьфу ты, глупости какие, не потащит меня Кузя ни в какую филармонию шик-шиком. А на что ему шиковать? Интересно, сколько он получает. С сесадмины у нас не очень богатая. Ладно, а куда мне податься? Из всех предложенных должностей на сайтах я выбрала секретаря-референта. Хоть у меня и было образование медсестры, я давно не практиковалась и возвращаться в медицину не собиралась. Что там у нас есть, ага? Секретарь-референт в крупную компанию, которая занимается у нас чем там уже? Я полезла в Яндекс смотреть на компанию Промгассмед. И прикидывать примерно, какой объем и фронт работа меня ожидает. Потом закрыла объявление, не пойдет. Переводить надо синхронно, а у меня английский не такой развитый. Нет, поищу что-то другое. Ой, недвижимость, это уже интереснее. И обязанности все знаю, все умею. Надо регистрироваться на сайте, чтобы дали номер отдела по персоналу. В общем, пришлось не только регистрироваться, но и составлять резюме, которое требовалось послать по мейлу. Провушкалась я с этим делом до вечера. Когда тётя Лена с Галкой уже вернулись из города, и по квартире поплыл уже знакомый запах жирной вредной еды. Ужинать я не пошла, сослалась на понос, а потом потихоньку сбежала из дома с басаножками в руках. Вечернего платья у меня не было, у Жонки тоже. Как-то мы на приёмы не ходили и в филармонии не посещали, возможно, зря. Но тем не менее, за платьем пришлось вызванивать Наталку из пятого подъезда. Наталья Дашь своё шикарное платьишко поносить на вечер? Проныла я в телефон, когда услышала голос бывшей одноклассницы. Она заржала. Конечно, нет её 10 лет, а как позвонит ни здравсть, ни до свидания, дай платьишко. А я что, виновата, что ты на вечер встречи выпускников не пришла? Я вот была. Какой вечер? Какие выпускники? У меня девятый месяц, в четвёртом хожу, вот-вот рожу. Ой, мама, я тебя не разбудила хоть? Испугалась автоматически глянув на окна наталкиной квартиры. Там горел свет. Это меня успокоило. Да и подружка фыркнула: "У меня ужин, какой спать? Заходи, дам я тебе платье. Могу его вообще продать за полцены". "Не, мне на один вечер пригласили в филармонию". "Блин, везучий ты, Юлька, по филармонии им ходишь", завистливо выдохнула Наталка. "Ладно, поднимайся. Надеюсь, квартиру не забыла?" "Жила она на пятом последнем, и я аж запыхалась, пока поднялась к ней. На мой звонок дверь мгновенно распахнулась. Рыжее лохматое существо пискляво бросило мне: "Здравствуйте!" и убежало в комнату. Второе, такое же рыжее и лохматое, но чуть поменьше ростом, стояло в простёнке и ело кусок шоколадки, задумчиво разглядывая меня. Из кухни приковыляла третья рыжелохматая, только недавно научившаяся ходить. Увидела меня, скривилась и разразилась отчаянным детским рёвом. На этот звук приползла Наталка, круглая как колобок, румяная и сдобная как булочка. Подхватила младшенького на руки, умостив поверх выпирающего живота и весело кивнула. Ну что, запыхалась пока поднялась? Чай хочешь? Ты героическая женщина, Наталья. Как ты преодолеваешь пять этажей вверх-вниз и, наверное, не один раз в день? Пыхтя и отдуваясь, как же ещё, рассмеялась Наталка, фыркнув на прядку тёмных волос, упавшую на лицо. Рыжая доела шоколадку и дёрнула маму грязными пальцами за майку. Мам, мам, я ещё хочу. Хватит на ночь, строго ответила Наталка. Давай зубы чистить и спать. Завтра же воскресенье. Ну и что? А послезавтра, между прочим, понедельник. Вперёд в ванную. Когда ребёнок бурча поплёлся исполнять приказ, Наталка повернулась к камне и махнула рукой. Совсем умоталась с ними. Ну, пошли, платье померешь. Да, я сразу надену, уже полвосьмого, а у меня в 8 свидание. А, давай, облачайся. Наталка показала на платье, которое разложила под спальной кроватью. Размер вроде твой, а я уже не влезу даже после родов. Платье было простым, но шикарным. Сшитое из эластичной ткани очень тёмно-серого цвета с отливом в грозовые облака, длинное, узкое с разрезом на боку, с чем-то вроде прозрачной пелеринки. Обалденное платье. Наталка насладилась произведённым эффектом и направилась обратно в коридор. Ты одевайся, я на кухне буду. Сбросив шмотки, я ввинтелась в платье, как змея, которая и стала сжала старой шкурой, и она обратно в неё вползла. Села как родное, обняло, согрело мгновенно, перелинка, вшитая в бретельке, облачком окружила плечи. И я с удовольствием посмотрела с зеркала огромного шкафа. Блин, я бы его даже купила, если бы работу не потеряла. Хотя, спрошу, сколько Наталка за него хочет. Если не очень дорого, то и куплю. Посмотрю, как оно поведет себя в боевых условиях. Даже сама рассмеялась, вспомнив примерку другого платья. То оказалось крепким, а это надо поберечь. «Наталь, за сколько платье продаёшь?» Я вышла в кухню, держа в руках свернутые джинсы и майку. «Вау, Глинская, сидит как влитое!» Восхитилась Наталка. Потом сунула младшему чуду, сидевшему в детском креслеце, бутылочку с молоком и принялась вертеть меня в разные стороны, поправляя там и сям. «Серьёзно, оно будто на тебя сшито! Слушай, две тысячи дашь, и оно твоё. Вот, честно, для тебя не жалко!» «Продано!» Я вытащила кошелёк и отчитала подруге 2000, потом сунула 500 руб. сверху и кивнула на рыжее чудо. "Купи им что-нибудь от меня, а то ведь я и не знала, что у тебя такая арава. Все рыжики в папу", гордо объявила Наталка, пряча деньги. "Прямо как к Xerox, и даже тест на отцовство делать не надо. Удобно, ага", проснула я. Хотя даже непонятно, мальчики ли, девочки, шевелюру у всех. Не поверишь, одни сплошные девчонки", пожаловалась подруга. Надеемся на мальчика. Аузи, что? А ничего, прячется весь в отца. Желаю вам мальчика, искренне сказала я, а потом глянула на часы. Ой, всё, бегу, опаздывать нехорошо. В коридоре раздался громкий бас. Так-так, кто у нас дома, а кого нет? Уга, папак наш вернулся. На талька аж засияла. Как раз и поздороваешься с ним. Я обернулась к двери и рассмеялась. Но, ну, конечно, как я сразу не догадалась, по рыжим шевелюрам можно было бы Юлька, привет. Большой, толстый рыжий мужчина шагнул и обнял так, что мне стало страшно за свои кости. Давно не виделись, а ведь живём в одном доме. Зайцев, ты ещё больше пото, в смысле, похорошел. Наталья, он всё такой же клоун, не изменился. Ещё хуже стал, фыркнула Наталка. Девчонка в креслице залопатала на своём языке, протягивая ручки. Из зайца взял её, посадил на локоть и спросил: "Ну как? Похожа?" "Одно лицо", подтвердил я. А это платье я знаю. Вдруг сообразил бывший одноклассник. Наталья твоё же, продала Юльке, ей нужнее. Она сегодня на свидание идёт. Правда, не говорит с кем. О, а я даже догадываюсь, хмыкнул Зайцев. Видел, видел. И платье прямо в тему. Он принял загадочный вид, и я даже не стала спрашивать, что он там видел. Небось, Кузя встретил в тему ему платье. К чему в тему-то? Кузя купил машину для такси, я слишком хорошо одета. при мысли о невероятном свидании, о котором я ровным счётом ничего не знаю, в возбуждении расцвело внутри как папоротник в ночной купало. Что же придумал Кузя на этот раз?